Глава седьмая. Послав Федора в Вологду за холопами, сам я с Глебом отправился к Учитскому в Москву. Стать воеводой в Коломне одновременно честь и весьма нелегкой княжеской ножи. Ехал я с одной целью — узнать, с чего начать в новой для меня должности. Ведь когда я стал боярином и владельцем поместьи, то отвечал сам за себя, и действия мои первое время определялись насущными нуждами вроде покупки холопов. строительство исп и для их жилья, потом мельницы для хозяйства. Одно проистекало из другого, и круговерсь хлопот была похожа на нескончаемое колесо. Я крутился как мог, конечно, мне помогал советом настоятель Савва, да не только советом. Без его помощи и покровительства я не стал бы боярином. Но в основе-то лежал мой ум, моя хватка, мое желание сделать как можно лучше. К тому же был и наглядный пример. Житье боярское, людская молва, в конце концов, ратная служба у князя Аболенского-Телепнева тоже не пала в туне. Но вот городским воеводой я еще не был. Ладно бы, пришел в обустроенный город с крепким воеводством, на насиженное место, на налаженную службу. Коломна? Того города, по которому я ходил несколько месяцев назад, считай, нет. Посада больше нет. Дружину городскую еще восстанавливать надо, как и городскую стражу. Кем командовать? Где жить на пепелище и как? И что я теперь как воеводу в праве делать? Где брать деньги на ту же городскую дружину? Я не мог пойти к наместнику или в городскую праву, поскольку управление городом отсутствовало. Считая все надо начинать с нуля, я даже ориентировочно не представлял себе круг своих полномочий. Плохо же выполнять поручение государя, душа не лежала. Потому и поехал к Учицкому на совет. Федор встретил нас с Глебом горячо, слегка был пьян. Зная, что он крепок в застоле, я предположил, что он успел осушить уже не один кувшин вина. — А-а-а, князь Михайлов и боярин Кочкин с тобой. — Рад видеть. Проходить, стол накрыт, вовремя приехали. Кучицкой пьяненько хихикнул. — Думаешь, чего это я пью? — Повод есть. В переговорах во главе с самим, он поднял палец, участвовал. Князь Мангуистский, Скиндер, посол султана Сулеймана, столицы посетил. Государча спасла договор в Москве и спорту и заключить желает. Против хана Крымского. Однако хитер посол, ничего в беседе приватной не говорит, товаров только просит. Но, чую, не затем он сюда приехал. Да... Но、ну, то молчок. Давай выпьем. Пучетской собственноручно налил нам с Глебом вина в кубки. За государя нашего многие молета. Мы чокнулись и выпили. Поскольку мы с Глебом изрядно проголодались, то набросились на еду. Федор подперев голову рукой внимательно смотрел на нас. Эх, молодость! Мне бы ваши заботы. Прискакал на легком коне и поел с аппетитом. а тут от думок тяжких кусок в горло не лезет. Федор, так я к тебе, по делу. Государь милость и честь высокую мне оказал, назначил воеводой Коломенским. Вот, а я тебе что говорил? Поздравляю, знаю про то, сам поспособствовал. Ты расскажи лучше, как у тебя получилось татар завлечь, место гиблое и всех там утупить. В Москве уж такие небылицы про тебя ходят. Государь говорит, ты ему самолично о том поведал. Правда ли то? Правда, Федор. Я ему рассказал про мертвый лог, промолчав, естественно, о призраке из подземелья. Слышал, мол, от стариков, ну и так далее, как и государю говорил, только с подробностями. Надо же, восхитился Федор. А давай выпьем за твою удачу в той схватке с бусурманами и твое новое назначение. Давай. Мы чокнулись и опростали чарки. В голове у меня уже шумело слегка. Больно уж великовато у Федора кубки, вино стояло крепкое. Ну и оставить вино в кубке нельзя, хозяина обижу. Эх, спеть что ли, и чего меня дернуло? А может, вино в голову ударило? Я встал и на полном серьезе затянул. Боже царя храни, царствуй на славу. Гимн-то значительно более поздних времен, в династии Романовых. Сам понять не могу, почему меня потянуло его спеть. Федор выслушал внимательно, аж проследился. Георгий, дай я тебе поцелую. В сердцах притянув мою голову, сказал расчувствовавшийся стряпчий. Славно поешь. Аки наш диакон во храме, и песни славны. Только что это я не слышал ее ранее, сам сложил. Что от Федор? Сам раньше слышал да запомнил. Слова хороши, самую душу берут. Это были его последние слова сегодня. Федор вдруг уронил голову на стол и захрапел. Называется, поговорили. Ладно, утро для того еще будет. Я хлопнул в ладоши, вошел слуга. Боярин устал, отдохнуть желает. Слуга исчез, но вскоре появился с другими холопами, и Федора вчетвером довольно бережно унесли в опочивальню. Нас же сопроводили в гостевые спальни. Выспался я в эту ночь отлично. Сказались усталость после дороги, заботы, гнетующая меня выпивка, и я спал мертвецким сном. По-моему, даже проснулся в той же позе, что и уснул. А на лавке аккуратно лежала моя одежда, и рядом стояли вычищенные сапоги. Ну, то не вновь, слуги у Федора вышкалены, свое дело знают. В дверь постучали, вошел слуга. — Князь, хозяин тебя к себе просит. Я оделся, и слуга провел меня в кабинет. — Здравствуй, Федор. — Доброе утро тебе, Георгий. Садись. Кучицкой оглядел меня внимательно. Видно, мысли, не дававшие мне покоя, были написаны на моем лице. Он заметил мои нетерпеливые ожидания. — Ты зачем приехал? Какая нужда? — Сказывай, все без утайки. Вижу ведь, в крученье томишься. И я рассказал им о своих сомнениях, с чего начать воеводство, где деньги брать. «Эво, брат, за деньгами в поместный приказ идти надо бы, там уж указ государев есть. Постройки Кремля, то не твоя головная боль. Изодчие приедут сами, кирпич доставят, а ли завод кирпичный поставят, люди государевы. За все казна платить будет. Кремль – дело государева, вот дьяки сами и будут суетиться». Твоё дело – дружины собрать, обучить, обустроить. На то тоже деньги выделены. Получать сам будешь, а ли пришлёшь кого? Думай сам. Тогда охрану найми. И за меньшие деньги напасть могут, и живота лишить. И Фёдор ещё час объяснял мне, с чего начать, что делать дальше. Конечно, кое-какие мысли у меня самого были, но Фёдор растолковал всё подробно и внятно. Спасибо, Федя. Федя... Кучицкая посмотрела на меня теплым взглядом. Меня так маманю в детстве звала. Давно так ласково меня никто не называл. Все Федор да стряпчий. Ты вроде вчера песню пел, а ли мне показалось на пьяную голову. Пел, да уж сам и не помню что. Жаль, понравилось мне, еще послушать хотел. Пойди не в последний раз, видимся. Вспомню, спою еще. И то правда. Будет еще окази. — Радость мне, побратимство наше, Георгий. — Вот ведь зацепил ты что-то этакое в душе моей. — Славься вовеки! — пробосил вдруг стряпщий, бесконечно переврав мелодию. — А дальше запамятовал. — Божественно! — воскликнул Кучацкой. Глаза его увлажнились. — Ну, пошли покушаем. — Мы поели втроем, Федор, я с Глебом. — Ты вот что, Георгий, поставь во строк свой. Главным Глеба. Не вся ему в свете твое ходить. Сам растешь, и боярин пусть растет с тобой. Я торопил, не знаю, что сказать. О таком варианте я еще не думал. Стало быть, Федор дальше меня видел и в людях неплохо разбирался, поле сразу Глеба оценить смог, увидев его всего второй раз. А что, сын боярского Макарна дружиной своей поставь, Глебу но строг в этом, как его, попытался припомнить Федор, а хлопкал. Вот, вот. Я подумаю. За подсказку спасибо. Боярин, ты сам-то как? Согласен? Кучетский посмотрел на Глеба. Как князь решит, так и будет. Это верно. Только я думаю, князь так и решит. Завтрак закончился в молчании. Родь бы все насущное обсудили. Да и напор Федора я воспринимал с некоторым сопротивлением. Мы попрощались с Кучетским. Дел полно у всех и у Федора, и у нас. По местному приказу все бумаги по воеводству, как и говорил Федор, были готовы, но пока деньги из казны получили, пересчитали, пол дня ушло. Ну что, Глеб, сами с деньгами поедем, а ли охрану от приказа возьмем? Сами. Пистолеты есть, сабли. Ни уж не отобьемся, если легкие люди вздумают поперек дороги встать. Я приторучил один мешок с монетами к своему седлу, второй мешок привязал Глеб. И до Коломны мы добрались без проблем. Время было уже вечернее, потому встал вопрос, куда девать деньги. Непостоялых дворов, не просто какого-либо подходящего пристанища в Коломне не было. Решили ехать дальше во Хлопково. Там и изба есть и воинов достаточно. По ночной дороге доехали таки до имени. Из привратной сторожки раздался грозный окрик: «Стой, кто такие!» С площадки на дворотами с весельем соратники с факелами пытались разглядеть приезжих. — Князь прибыл, отворяй. — Сейчас, сейчас. За воротами засуетились, загромыхал засов. — С возвращением, князь. Мы сняли с сёдел мешки с деньгами и положили в моей избе под топчан. — Хлеб, позаботься о лошадях, устал я что-то. — Не беспокойся, князь, отдыхай. Едва стянув сапоги и сняв кафтан, я рухнул на постель. Чертовски устал, спать хочу. Вот и проспал деньги, хорошо, что не все. Утром после туалета и умывания я вернулся в избу, глянул под топчан и похолодел. Одного мешка нет, твою мать. Поспал называется. Дрожащими руками я развязал мешок и запустил в него руку. Слава богу, серебро осталось. В Москве я получил один мешок с серебром и второй с медиками. Вот с медиками мешок стянули. Не мог же он сам уйти. Сколько же там было? Я пошарил в своей переметной сумме, достал расписки. Ага, двадцать пять рублей. Не сказать, что сумма велика, но их хватило бы на стад коров. И что самое паскудное, что вор кто-то из своих. Ну кто? Раньше такого не случалось, и я никого подозревать не мог. И когда украли? Если ночью, когда я спал, так вор мог уже далеко уйти с деньгами. А если утром наверняка припрятал мешок внутри острога? Я выглянул из дверей и подозвал проходившего холопа. «Быстро позови ко мне боярина Глеба и старших Макара и Федора». Вскоре прибежали все трое. «Что случилось, князь, чего звал?» «Вчера мы с Глебом деньги из Москвы привезли, два мешка, один украли ночью. Кто за караул сегодня отвечает?» «Я, князь», — выступил вперед Федор. «Узная у караульных, не заметили ли ночью чего-нибудь подозрительного? Может, кто построго ходил? И выходил ли кто-нибудь за ворота?» Еще ворота закрыть, не выпускать никого. Клушуис, княж, Федор убежал. Не уберегли и мы гляп мешок с деньгами. Двадцать пять рублей пропало государев. Я жиль несыщем, мне придёт свои доложить. Вот свалоч, выругался Макар. Ты про кого? Подозрений есть? Да нету, я про вора. Пока судили, редили, прибежал запыхавшийся Федька. Этот боярин коровольный божаться, никто срок не покидал. Уже легче стал быть мешок внутри острога. И вот что. Пока кражи молчок. Всех построить вроде как для осмотра. Макар, ты оружие осмотри, одежду. А ты, Федор, вместе с Глебом по избам пока пройдитесь, по укромным местам. Бани, конюшни, сарай их поищите. Мешок не нож. Под стриху его не спрячешь. Только прошу, аккуратно, тихо. А ежели сыщем? Мешок не брать, сразу мне доложить. И вот еще что, Федор, возьми мешок с серебром и в подпол его, да караульных двух поставь. А то не ровен час и этот мешок пропадет. Ну, если дознаюсь,、да, кто украл, самолично казню, вырвалось у Глеба. Я терзался в сомнениях. Конечно, боярин сам заносил мешок ко мне, и только он знал, что в нем. А поскольку было уже темно, когда мы приехали в Острок, то в первую очередь подозрение падает именно на Глеба. ведь все уже спали и во дворе никого не было. Караульный на воротах мешки усё дел могли и не разглядеть. И даже если бы увидели, откуда им знать, что там деньги? Значит, Глеб? Но ведь этого просто не может быть. Он боярин, хочет скоро видеть его моим преемником, а он в людях не ошибается. Тогда кто? Чтобы быстрее докопаться до истины, я сразу же решил использовать чудодействный порошок, позволяющий видеть прошедшие события. Зажег свечу, высыпал в пламя несколько крупинок из кожаного мешочка. Передо мной, как кино, начали прокручиваться события минувшей ночи. Ночь в лунном свете открывается дверь, входит ратник, приближается к камне и достает из ножен нож. А ведь меня ночью убить хотели, похолодел я. Видно, нога не состоявшегося убийцы стукнулась, а не глубоко задвинутый подтопчан мешок. Ратник убирает нож в ножны, наклоняется, вытаскивает мешок и развязывает горловину. В руке посверкивают монеты. Мешок снова завязан, ратник злорадно ухмыляется, с сожалением глядит на меня, берет мешок с деньгами и выходит. Действие порошка кончается, я же бросил в огонь всего несколько крупинок. А ведь вспомнил я этого ратника. Он под Макаром ходит и брали его в прошлом году после татарского нашествия. Видно, поторопились. Я посидел немного, осмысливая увиденное. И моя вина тут есть. Двери на ночь запирать надо, хотя срод не запирался в остроге. Двор огорожен, поворот караульный, чужих нет, все свои. Да и брать у меня особо нечего в избе. Основные деньги в Вологде, а здесь только на текущие расходы. Вот поди ж ты, чуть не поплатился за свою неосторожность. То, что Ратник позарился на деньги, это понятно и объяснимо. Но почему он меня хотел убить? Вроде бы раньше наши пути и дороги не пересекались, да и будучи Ратником в моей дружине, притеснений от меня он не видел. В дверь постучали. «Князь, позволь войти, это я, Федор!» Услышал я голос полусотника. Я отодвинул задвижку двери. «Макар, смотр проводит, а мы все обшарили, ничего!» Да не печалуйся так, княжа, сыщем. Полагаю, я уже знаю, кто украл деньги. Князь, только скажи, кто, сам негодяй порешу. Из Макаровских он, в прошлом году приняли в дружину. И только в прошлом году многих приняли. Не досмотрели, выходит. А Глеб где? Обещал сейчас подойти. Ну что же, пойдем к ратникам, надо мерзавца наказать. Мы с Федором подошли к строю ратников. Акар, как мы и договаривались, добросовестно выполнял мое поручение, отвлекая воинов и давая им нам возможность обыскать избы. Он не спеша осматривал, пищали, сабли, даже ножи, нет ли ржавчины. Почищенные ли пищали, астрали сабля. Потом обувь принялся осматривать. Ведь сапоги для воина важнее, чем одежда. Ратник в пешем строю передвигаться должен, и не всегда по-ровному. а ногами приходится пить при случае, босиком же какой удар! и постернее не больно побегаешь, коль обувь худая. Макар, дойди, я шепнул ему на ухо. Это один из твоих, которого мы в прошлом году взяли на воображенцем. Макар только глаза зло сощурил. Я медленно пошел вдоль строй. Вот и тот, кого я видел в своем видении. Я остановился перед ратником, глядя ему в глаза. зовись, Илья. Видно, увидел, что это в моих глазах, Илья. Сторожился, выхватил боевой нож из ножен и с ножом накинулся на меня. Федор выручил, ударил своим неизвестно откуда появившимся ножом ратника в живот. Илья схватился за живот и упал. Остальные ратники отодвинулись, сломав строй, и смотрели на происходящее с удивлением и страхом. Я взглянул на свою руку. Илья лишь распорол мне рукав кафтана, оставив на коже царапин. «Хорошо, я нож в рукаве держал», — сказал Федор, убирая нож в ножны. Лежавший Илья прижимал руки к животу, пытаясь зажать рану и остановить струившуюся кровь. Я наклонился к раненому. «Зачем убить меня хотел?» «Я Тевун Никифоровский, за хозяина отомстить хотел». «Хозяин твой уж далеко, а коль мстить пришел, чего ж передумал, чего не убил». Я ведь спал, а позорить сперва хотел, как деньги увидел. Слова отдавались ему с трудом, лицо его на глазах бледнело. Похоже, минуты его жизни сочтены. Еще на войне убить тебя хотел, да близко подойти не удавалось. Деньги где? Найди. Лицо его скривилось в ухмылке, и он испустил дух. Я выпрямился. Этот негодяй на ваших глазах покушался на мою жизнь, а сегодня ночью он из моей избы украл мешок государю денег. Смотор прекращаю. Труп сей скинуть с холма, погребать запрещаю. Слишком много ведь будет чести татью.、И、еще, кто хочет, может принять участие в поисках мешка с монетами, нашедшему призовой рубль. Я повернулся и пошел в свою избу. Горько было на душе. Вроде наказал вора и несостоявшегося убийцу, а на душе муторно, будто бы грязью вымызлся. Ратники кинулись искать злополучный мешок. Несколько человек перерыли все в избе, где жил Илья. Те, кто сообразил, что вор не будет прятать в мешок в избе, стали обыскивать хозяйственные постройки. А удача улыбнулась самым глазастому и догадливому ратнику. И это был, конечно же, Демьян. Наблюдательный охотник обратил внимание, что Федор с Глебом уже обходили избы, баню, конюшню, сарай, и по тому времени даром терять не стал. Он осмотрел землю, тын и углядел таки что-то темнеющее на дереве. Демьян влез на осины и увидел мешок, который Илья привязал среди веток. Нес мешок торжественно на вытянутой руке. Завидев счастливчика, остальные аж взвыли от досады. «Молодец, Демьян!» Под деревьями все ходили, однако ш разглядеть смог он один, а так весел бы мешок до осени, пока листва не облетела. Я похвалил Демьяна прелюдно, достал из мешка рубль призовой медиками и вручил ему заверную службу зоркий глаз. Золыбался Демьян, и мне стало легче на душе, спокойнее. Все-таки нашли, покорали подонка и деньги государеву сыскали. Обычно я бы хотел судить его княжим сюдом. Прав на который мне даровал государь с княжеским званием, но уж так получилось, а может так оно и к лучшему. Иль я умер как воин от раны, а не в петле как тасть. Теперь второй мешок отправился в подпол вместо по соседству с мешком серебра. Жалко ящика железного с замком прочным нет. Надо бы иметь в виду нужная вещь в моем положении. Может при оказии немцам заказать. Они мастера в этом деле, видел я у Кучицкого такой ящик. С виду как сундук и открывается хитро. Не ключом, а кнопочками, дарчашками потаенными. Похоже, пришла пора и мне таким обзавестись. Ратникам я раньше верил без оглядки. А как без веры в братимов по оружию в бой идти? Только вот Илья в веру тупо колебал. Горький осадок от происшествия остался. Следующим днем я при всех торжественно назначил Глеба воеводой своего Острога и других деревенек своего удела. Ратники обеих дружин, Федора и Макара, подчинялись теперь ему. Да не только ратники. Управляющий Василий и все холопы тоже. Фактически он теперь мой заместитель или, как тогда говорили, товарищ. Поклонился Глеб прилюдно, поблагодарил за доверие высокое. Я его подозвал после сбора дружины. Глеб... ты потихоньку к людям присматриваешься, полагаю, как в коломне дела наладятся, крепость поставят, так и тебя к себе возму, с повышением, конечно. не век же тебе во хлопку сидеть. ты из подвольни, спеша присматриваюсь к людям, замену себе подыскывай. может быть того ж Макара, он не халоп, а из боярских детей. в общем передаю бразды правления в твои руки и полностью на тебя полагаюсь. казну, что в Москве получили, временно здесь оставляю. «Караул на охрану денег, только доверенных людей ставь!» Поклонился Глеб еще раз. «Не беспокойся, князь, не подведу!» Я спустился в подвал, отсыпал из мешков калиту немного серебра и меди. «Не тащить же мне мешки в колонну!» Взяв двух ратников для охраны, я выехал в город, где мне поручено воеводствовать. Город начал отстраиваться. Горожане возводили бревенчатые избы, а люди, зажиточные, наученные горьким опытом, полученным после пожаров, вставили каменные дома. Влага известняка в Подмосковье хватало. Это не кирпич, конечно, и не гранит, но все же лучше дерево, прочнее и долговечнее, а главное, огня не боится. Приехали итальянцы. Они ходили по пепелищу, холопы по их указаниям шульфы рыли. Похоже, государь взялся за колонну всерьез. Наместника пока не было, и из городского начальства я оказался в одиночестве. Вот и шли ко мне люди. Кто за разрешением лес рубить, а кто торговлю открыть. Работники ко мне подтянулись, бывшие столоначальники, писари, мытари. Из бубри венчатой плотники срубили на государевые деньги. Там я воеводствовал, выделив себе большую комнату, там и ночевал. Худо было пока с жильем в Коломне. Но я тешил себя надеждой на то, что со временем построят мне большой и просторный дом в будущей каменной крепости. Воевода обычно в крепости жила или рядом с ней. А уж резиденции воеводы, воинский приказ, те всегда в крепости были, рядом с управой городской. Население прибавлялось. Возвращались беженцы, строились, осваивались ремесла. Город медленно входил в привычную колею мирной жизни, Я понял, зря опасался, что управление коломной будет мне не по плечу. В городе заботы те же, что во хлопкове, только масштабы больше. Однако же в чем-то и легче было. Писарь есть, за делами следить, купцы, торговлю ладить. Этим только разрешение дай. Люди разворотливые, при деньгах. Сами лавки построят и товар привезут. Никого подталкивать не надо. Под стены крепости холопы под руководством зодчих вырыли траншеи. Когда я увидел их, то очень удивился: глубиной метров восемь и шириной столько же. Зодчие пояснили: так надо. Стены будут широкие, да высокие, чтобы стояли прочно, да подкопы делать было трудней. Фундамент должен быть основательным. И несколько месяцев мобилизованный на работы крестьяне со многих властей возили булыжники для фундамента. Но и самому пришлось заняться градостроительством. Нет, не избы возводить, понятное дело. Проезжая по будущим улицам, заметил. Где уже кое-где избы стояли, что улицы кривые, порядка нет. Собрал через писарь старших с улиц. Бывали первопрестольные, уважаемые? А как же? Тогда не могли не приметить. В центре Кремль московский стоит, а уж от него улицы расходятся, как лучики от солнышка. Вот и у нас в Коломне так следует сделать. «Фундамент под крепостью уж готов почти, вот от него и пляшите. Улицы, чтоб ровные были да прямые. Ехал вчера то поворот, то изгиб. Крепость каменную сделаем, бояться татар нападать. Потому и улицы делать ровные, чтобы на века, чтоб дети ваши и внуки благодарны вам были, понятно?» «Понятно, барин. Только вот строились мы по старым местам, где ранние избы стояли, потому оно и получается криво». А вы лучше делайте, чтобы глазу приятно, и проехать на повозке свободно можно было, а не застрять между домами на перекрестке. Задаченные уличные старшины ушли. Следуя установившимся обычаям, мастеровые одной профессии ставили свои избы на одной улице. Так и было. Улица Кожемяк, улица Кузнецов, улица Плотников. Не без исключения, конечно, поскольку купцы и служивые строились там, где считали удобным. Я уже свыкся с мыслью, что мне приходится совмещать гражданскую и военную власть в городе. Хотя город не поместье, где боярин сам хозяин. В городе обычно бывает наместник, ставленный государя, правящий городом от его имени. Это гражданская власть. Должен быть и воевода, также назначаемый государем. Его подчинение все дружины, а он военная власть. Друг другу наместник и воевода не подчиняются. Они равны в правах, но бывают редкие исключения, когда государь назначает одно лицо и наместник моего и водой. Так вот, как-то мне сообщили, в город приехал наместник, боярин Шклязин. Должен сказать, что он мне сразу не понравился. Боярин не девица красная на выдане, мужчину оценивают по поступкам и делам, а вот первые его дела мне как раз и не понравились. Началось с того, что он прислал за мной слугу, передав пожелание, чтобы я к нему явился. Но мы равны. Я в Коломне уже не один месяц управляюсь, а коль ты новичок, так не грех и самому первому явиться для знакомства. Похож, гордынный боярин обуял. Обычно так ведут себя бояри из придворных. Интересно, Коломна для него опал или карьерное повышение? Говорят, из дворца на местниками в города не попадает. Это для меня служило быть воеводой в Коломне повышение по службе. Я и передал слуге ответ, что князь не гоже ломать шапку перед боярином, и, коль он хочет, пусть сам приезжает для знакомства, но приму. Дня через три боярин все-таки подъехал к моей избе. Толстый, пыхтевший в теплыне под тяжестью громоздкой московской шубы до бобровой шапки, летом-то зашел, отдуваясь, двое слуг под руки поддерживает. Ну, все атрибуты удавшейся жизни. Боярин был уже не молод, значительно старше меня. Лицо одутловатое, глазки маленькие, прям поросячьи какие-то, повлеск вид остро. Борода у мужчина маслями, гладко расчесана, точно из придворных шаркунов. Я уж видел таких в придворе. Но «Ну, здравбуди, князь, отдышался он. И тебе долгих лет, боярин. Давай знакомиться, Шкладин Гаврила, боярин московский, государем назначен на местником, а славный город Коломна. — Князь Георгий Михайлов, боярин Вологодский, государевым соизволением назначен воеводой сего города, — ответил я. — Ты что ж, служивый, к намечнику явиться не соизволишь? — укорил меня боярин, выделив голосом слово «служивый» и попытавшись уколоть этим. — Неужели в самом деле столбовых дворян? Что-то с песей в нем моговато. — А разве мы не равны, боярин? — выделил я голосом слово «боярин», — ответная шпилька с моей стороны. Княжеское звание выше боярского. Лицо боярина скривилось, как будто он лимон раскусил. Однако тут же взял себя в руки. — Нам дружить надо, князь, в одной опряжке мы ноня. — То верно. — Ну вот, хорошо, что понимаешь. А в мою епархию вмешиваешься. Я удивился. — Это когда же я успел? Ты третий день как появился. — А кто старшинам уличным приказал улицу спрямить? Ответствуй. Так стройка-то идет, а наместника нет. Когда построим, поздно будет исправлять. Ну что, с глузду съехал. Я из-за себя и из-за него трудился, а теперь он мне еще и в вину ставит. Я ведь и государю при случае доложить о твоем самоуправстве могу, попытался слегка припугнуть меня новоявленный наместник. Так ведь и я, как и государь, вхож, могу ответить тем же, парировал я. Как-то нехорошо на знакомство начинается. И еще не работали вместе, а Гаврил уже укоряет, да под себя подмять пытается. Только не выйдет на него ничего, не на того напал. И посильнее я противников видел. Да хоть тех же татарских мус, уж не читая этому жирному Борову. Ничего не сломался. Конечно, если враждовать, для города это однозначно плохо. Потому пусть будет хотя бы плохой мир. Боярин, как заслышал мои слова, торопел слегка. Не ожидал, что я отвечу тем же. Развернулся круто, едва шуба с плеч не слетел, буркнул. «Прощай, князь!» и вышел вон. Да, вот повезло так повезло. И хоть неподчиненный я ему, по службе встречаться все равно придется. А не хочется что-то. Наверняка интриги плести будет, государю жалобы на меня строчить. Но это мы еще посмотрим, кто кого. Надо бы у Кучицкого разузнать, что это за птица, этот спесивый боярин. С одной стороны, мне полегчало, отпали гражданские заботы, и я всецело отдался воинскому делу. Набирал ратников, назначал десятников, руководил обучением. Но жил в тревоге за безопасность города. Город едва начал подниматься. Даже стены защитные вокруг него пока нет. Рать малочисленна и не обучена. Посадского люду мало, и случись нападения даже тех же казанцев. Город можно будет взять едва ли не голыми руками. И пушек нет, как и огненного припаса, пушкарей нет тем более. Вот этим я и решил заняться. Даже пара пушек с умелыми пушкарями может нанести серьезный урон врагу. Я бы предпочел иметь пару пушек крупного калибра, чем два десятка ратников. И я поехал в Москву. Дьяк пушечного приказа встретил меня неприветливо. — Ишь чего захотел, воевода, ушкивишь ему подавай, — разошелся дьяк в ответ на мою просьбу. «Вот скажи, крепость у Коломни имеется ли?» «Нет еще, строится только». «Вот», — дьяк назидательно поднял указательный палец. «Крепости нет, а пушки ему дай». «Так потому и прошу, что крепости нет. Даже тына вокруг города пока нет. Там и город-то одно пепелище. Люди избы только ставить начали. Случись нападения, голыми руками ведь город возьмут. У меня только полсотни ратников в дружине, и те необученные». Дьяк засмеялся. Дружинники, говоришь, не обучены. А пушкари-то у тебя есть? Нету, откровенно сознался я. Надеюсь, ты дашь. Вот кельях тебе возьму, ежели приказ сам немецких пушкарей на чужбе не нанимает. Вот что, князь, ищи пушкарей. Найдешь, пойду навстречу. Дам пару пушек и огненных припасов выделю. А ранее и не проси. Так все равно ведь в крепости пушки нужны будут. Вот когда Кремль стоять будет... Тогда и указ государев выйдет. После выхода оного милости просим. Найдут с пушки. А пушкарей сам ищи или учи. Помилуй бог. Как же мне их учить, коль пушек нет? В других крепостях есть. Резонно заметил дьяк. Найди служилых людей при наряде. Договорись с песчаниками казенными. Аль пушкарями. Да хоть в той же Рязани, аль серпухови. И пусть на обучение возьмут. Вот тогда и приходи. Вышел я из пушечного приказа разочарованный. А может, в чем-то прав, дед? Коль пушкарей нет, пушки — не более тем тяжелые железяки. К тому же для хранения пороха погреба нужны сухие, а где они в теперешней Коломне? В удовольченном состоянии я направился к Учицкому, благо вечер близился. Истряпчи уже дом должен быть. Так оно и оказалось. Федор пребывал в хорошем настроении. После взаимных приветств я поинтересовался. Да — Ты чего сияешь, как медный пятак? «Есть — Я из чего, — широко улыбался Федор, потирая руки. — Вот послушай, государь с Литвой переговоры о мире ведет. Послы Сигизмунда в Москве уже давно приживаются. Все уже дал государь, чем набег крымских татар обернется. — Теперь, похоже, сговорятся. Главное для нас было Смоленск отстоять, чтоб по договору Василий отошел. Королевские послы Иван Горностай да Петр Станиславович. Уж куда, как рядились. А только границу уговорились Днепр-реку считать. Вольность торговую остановили. Однако же Сигизмунд уперся. Пленников московицких нам не возвращает. И за выкуп? И за выкуп несогласны, обмена не хотят. Что-то мудрее Сигизмунд. Фигу в кармане держит. Хуже того. Союзник наш ревностный. Но слабый уже орден немецкий приказал долго жить. Сигизмунд признал правителя его Альбрехта своим вассалом и дал Пруссии герб Черного Орла. А орден литовский, три столетия сопряженный с орденом немецким, теперь между Московией и Польшей оказался, как между молотом и наковальней. Глава ихних рыцарей, Плетенберг, мирный договор с нами возобновил, но, думаю, его Польша под себя скоро подомнет. — Любопытно. — Не просто вижу тебе за европейцами глядеть, интерес государя отстоять, — посочувствовал я с тряпчем. — А то! — Крепчает Польша, сильный враг на западе взрастает. Как будто мало нам крымчаков в Казани. — А ты чего приехал-то? — спохватился Федор. — А то я все о своем, наболевшем. За пушками в пушечный приказ приезжал, да дьяка от ворот получил. Дескать, крепости нет еще в Коломне да пушкарей обученных. — Так учи. — Тоже так думай. Еще скажи, Федор. Ты тут при дворе обретаешься, все знаешь. Наместников колонну государь прислал. Некой его боярин Шклязин говорил. Что-то не нравится он мне, за ночью больно доспесив. — Как же не знаю. Мерзостный человечек. Однако заступник сильного имеет. Слышал когда-нибудь о князе Иване Телепневе в Боленском. Я аж присвистнул. Не только слышал и видел, но даже одно время в дружине его служил. Вот это с родственнички его дальний. Но оба друг друга стоят. Однако, что Телепнев государь нашему Василию Ивановичу немалые услуги оказывает. Сам понимаешь, не всегда все можно в открытых делать, многое тайно вершится. Вот в таких делах Телепневу равных нет. Потому и привечает его государь. Не связывался бы ты с бояриной, обходил его подальше. Вот мы в городе живем, по службе приходится встречаться. Понимаю, но советом его послушай. Боярин твой, ничтожество полное. Лишится покровителей, его вмиг затопчет. Уж больно многим и телепневно солил, и его родня паскудная. Примерно что-то в этом духе я и ожидал услышать, как бы не имечко телепневно. Вот уж с кем бы мне не хотелось пересекаться. И что сегодня мне так не везет? Сначала в пущенном приказе отказ получил, потом Кучицкой обрадовал высоким покровительством коломенского наместника в лице моего давнего знакомого, князя Телепнева. Князя я знал по службе у него дружинником. Человек он, несомненно, умный, хитрый и беспощадный. Быть таким во вражде себе дороже. Малая или особая дружина у него из знатоков воинского искусства собрана. Все язык за зубами держать умеет. И прикрытие для тайных дел отличное, случись накладка какая или утечка информации, как князь к государю вхож, всегда подозрения отвести сможет, а то и на другого стрелки привести. А с другой стороны, бывшая служба у князя давала мне определенные преимущества. Я знал, где он живет, знал его привычки, возможности его дружины, а коль обладаешь знаниями о противнике, с ним всегда легче справиться. То обрежу, что телепнев мне не друг, а довольно опасный противник. Я не сомневался. По приезде домой надо обдумать все и поискать, где у телепнева слабые места. Сам я никаких упреждающих действий предпринимать не хотел, но понимал, что готовиться к ним следует серьезно. Начнет боярин Шклядин гадить мне по службе, отвечу дам отпор, а уж когда сам телепнев решит вмешаться, то уже сидеть не буду. Ведь лучшей защиты от нападений Раньше я вынужден был держаться от него подальше, уж слишком у нас неравные весовые категории были. Он князь, я же бывший дружинник его, потом рядовой горожанин, мещанин. Это уж после я боярином стал, князем и воеводой. И дружина у меня есть своя, коль дело в столкновении наших интересов до применения силы дойдет. Во всяком случае, сейчас я чувствовал себя уверенно. Теперь я и сам князь. И прав у меня не меньше, чем у Телепнева, а то, что он во дворе свхож, так у меня по братику Читского есть, и о нем Телепнев еще не знает, а это тоже положительный момент. Вроде на равных пока, только вот равновесие это хрупкое, в любой момент любая случайность может склонить чашу весов в сторону одного из нас. Однако же события начали разворачиваться быстрее, чем я полагал. Я сидел в воеводском доме, занимаясь своими делами. Постучав ко мне в комнату, пригнувшись под косяком двери, вошел рослый парень. Я взглянул на него с любопытством. Плотно сложен и из тех, о ком говорят, косая сажень в плечах. По виду, похоже, силы недюжины. В двадцать первом веке таких называли качками. Он с поклоном сдернул шапку и... Рука его с зажатой шапкой застыла в воздухе. Парень воззрился на меня широко раскрытыми от удивлений глазами. Однако изумление его длилось лишь мгновение. Справившись с охватившим его волнением, причина которого мне была пока не ясна, он бодро сказал, улыбаясь. «Боярин, я вратной службе разумею. Возьмешь ли меня в воинство свое?» Я смотрел на парня с интересом. Был он молод, лет двадцати пяти, ладен с собой, с небольшой русой бородкой, на ладонях набитой оружием мозоли. Одно странно, что его так смутило. Я терялся в догадках. Неужели мое княжеское одеяние? Хотя что же здесь необычного? В боевых походах рядом со мной было множество воинов, знавших меня сначала как боярина малой дружины, потом как воевода сводного полка, воевода Иртаула, стражевого полка. Видно, этот воин знавал меня прежде в ином качестве. А тут княжеское корзно. Тогда все понятно, и удивление его вполне естественно. А такие молодцы мне нужны. Надо будет расспросить поподробнее, решил я. Боевое прошлое сближает, и это обстоятельство пойдет на пользу службе. Откуда ты, хлопец? Из Нижнего. Где служил? В городской дружине. Отчего же ушел? Сеча была с татарами. А как они город взяли, все, кто в живых остался, разбежались. Прослышал я от добрых людей, что в Коломне воевода дружины набирает. Вот и подался сюда. Я насторожился. Выйдя из сечи разгромной, без единой царапины, парень бросает уцелевших дружинников, сотника, воевода и в Коломна подается. Обычно служилые люди нового сбора ищут. Бывает, конечно, и бегут куда подальше, но тот русы. Этот же не таков. — Так ты что, воевода своего на поле боя оставил? — допытывался я. Парень замешкался, собираясь с мыслями. «Е-е-е,、yeah. да был ли ты там, где сказываешь?» — мелькнуло у меня подозрение. «Как там Харлампий? Не уж погиб!» Я специально назвал имя хорошо знакомого мне воеводы неправильно, чтобы проверить, был ли парень в сражении под Нижним. «Был жив, когда я уходил», — не моргнув глазом, ответил он, не заметив моего подвоха. «Я ничем не выказал того, что знаю и воеводы, и многих воинов из тамошней крепости». Говоришь, ты, парень, складно, только вот воевода своего не знаешь. Стало быть, в Нижнем ты не был, а если и был, в дружине не служил. Я сразу насторожился. Почему он врет? Зачем в дружину вступить хочет? А не засланный ли он казачок? Кому-то очень хочется побольше знать обо мне и о моих действиях. Тогда вопрос «кому?». Уж не на местнику, а лишь клядину, или, может, высокому покровителю его, а в чине Телепневу-Бабаленскому. Но если здесь замешан московский князь, тогда понятно, что могло так ошеломить парня в первый момент. Он знал меня прежде и никак не ожидал увидеть в кресле наместника, да еще в княжеском одеянии. Неужели щупальца князя дотянулись до меня в Коломне? Этого только мне сейчас не хватало. Стараясь сохранить лицо невозмутимым, я предложил. — Пойдем, парень, посмотрим, как ты оружием владеешь. Мы вышли во двор, где занимались ратники. Поликарп обратился к десятнику. — Вот ратник в дружину просится. Поставь против него воина, хочу умение его увидеть. Поликарп выставил ратник из новобранцев. Я его принимал сам и знал, что мечом и саблей он пока владеет, неважно. Дружинники образовали круг. Но в Абране сразу проиграл Нижегород с учебный бой. «Поликарп!» – просил я сукаризно. «У тебя что, все такие?» «Сейчас, воеводы, выставлю достойного мужа!» Поликарп указал на среднего роста жилистого мужика. На его лице было несколько шрамов. Противники, оценивающие, оглядели друг друга и пошли по кругу, выбирая момент для первого удара. Поликарп шепнул мне. «Лучший боец на саблях!» «Ну и этот бой мой дружинник проиграл!» Сначала он с успехом отбивал атаки новобранца, но затем Нижегородец сделал ложный выпад, и, когда дружинник подставил свою саблю для защиты, ловко нырнул под руку и нанес легкий укол в бок. Престыжный дружинник затесался среди своих товарищей. Что-то мне в манере боя было знакомо. Вспомнил все-таки, хоть и не один год прошел. Так, Павел Арефьев, дружинник Ивана Телепнева. учивший меня сабельному бою, фехтовал. И, как я сразу не вспомнил, даже костяшки пальцев на кисти заныли, отбитые когда-то палкой Павла. Теперь ясно, откуда Нижегородец явился. Из гнезда птенцов Телепнева. Жив, стало быть, Павел, не сгинул еще. «Хорошо, беру тебя, боец. Как звать-то тебя?» «Засиму, князь. Служи честно, не щадя живота своего». Колопец попрощался, и мне показалось, что на губах его мелькнула злорадная улыбка. Ах ты засранец. Плохо тебя, значит, готовили, коль в учебном бою второй раз прокололся, не сумев скрыть свои особые навыки. Ладно, пусть служит пока, зато я теперь знаю, кто у меня в дружине глаза и уши Телепнева. Через него можно и к Телепневу даже нужные мне сведения переправлять, на современном языке дезинформацию. С тех пор я примечал, что Зосима частенько старается недалеко от меня отираться. Поступила осень с ее дождями и непроезжими дорогами. Возведение крепости остановилось, и итальянцы засобирались в Москву. Поскольку на подводе было проехать невозможно, они решили добираться верхом. А ко мне пришли оба, за охраной. Выслушав их, я решил ехать сам. С Федором надо поговорить, заодно зодчих сопровожу. Не один, конечно, с ратниками. и за Симу возьму с собой, о чем ему и объявил вечер. Боец неплохой, случись что в дороге лишним не будет. А брал я его с собой еще и потому, что присмотреть в Москве хотел, куда он направится по прибытии. Добрались до Москвы за два дня, с трудом, вымокший и продрогший, заляпанный с ног до головы грязи. Поблагодарив меня, итальянцы откланились, да и сразу в немецкую слободу направились. Мы же на постоялый двор. Почистились, сытно поели. За ужином я вроде невзначай сказал дружинникам. Все, завтра свободны, можете отдыхать. Я краем глаза наблюдал за Зосимой. Его лицо хранило в спокойствии. Он невозмутимо поглощал пищу. Как же мне узнать, будет ли он у Телепнева? Самому следить, куда Зосима подаст, не годится. Обернется он случайно, и все, сразу поймет, что его раскусили. А людей своих в Москве у меня нет. Подожди-ка, а ведь есть в разбойном приказе Диак выродов, да служивый Андрей, и как я о них забыл, только застать бы их в приказе. Ратники отправились в комнаты греться, да отдыхать после трудной дороги. Я же накинул еще не высохший плащ и на улицу, благо до разбойного приказа недалеко, и вот знакомая дверь мрачного учреждения. Уперся сначала стражнику в ход, пускать не хотел. — Я воевод Коломенский, к дьяку Выродову, да по государю уделу. — Нет, у тебя дьяка, один столоначальник только есть. — Тогда к нему и веди. Второй стражник, стоявший уже внутри за дверью, провел меня на второй этаж, постучал в дверь, потом приоткрыл ее и просунул в щель голову. — Просить от тебя пущать? — Зови. Стражник распахнул передо мной дверь и отстранился. — Я не могу. Войдя в комнату, я с удивлением увидел за столом своего давнего знакомого Андрея. Вот так удач! Андрей, рад тебя видеть. Никак ты и Боярин. Андрей пристал за столом. Вот ж кого нечаянно здесь увидеть, да еще в столь поздний час. Он выбежал за стола и обнял меня. Я видел, что Андрей искренне рад нашей встрече. Расслабив свои могучие объятия, он указал мне на стул. Садись, боярин, рассказывай, что тебя привело сюда, какая беда стряслась. Не просто боярин, дружище, князь уже и воеводы Коломенский. Поздравляю. Так и ты уже, как я вижу, стал начальник, растешь. Мы посмеялись. Ну, а если серьезно, чем могу помочь? Дело срочно у меня к тебе, Андрей, только между нами. Убежаешь, боярин, прости, князь. Есть в моей дружине коломенский ратник один. Человек он скользкий и выдает себя не за того, кто есть на самом деле. Чего решил? Сказывает, из Нижнего он там служил, а воевода тамошнего не знает. Сие подозрительно, согласился Андрей. Я в Москву по делу приехал и его с собой взял, вместе с другими ратниками. Помог бы ты мне за ратником этим приглядеть, куда пойдет, да с кем разговаривать будет. Это можно. Только не сам, конечно. Под началом моим людишки есть, вот им и поручу. Сам простить не смогу, дел полно. А выродов диак наш, если ты не забыл, муж жесткий, спрашивает за службу строго. Да нет, я не во обиде, Андрей. Тогда так сделай: один мой человек к тебе раненько подойдет, ты ему незаметно покажешь своего ратника. А дальше уж его дело. Скажи только, где остановились вы, на каком постоялом дворе? А вечерком в приказ подойди. Не стоит на постоялом дворе встречаться. Тут мы тебе все и обскажем. Я подробно писал Андрею двор, где остановился с дружинниками и облегченно вздохнул. Кажется, одной проблемы станет меньше. Ну все, договорились. Сам-то как? Поднялся, как видишь. После того, как ты убийств князь Галутвин раскрыл, да злодея сыскал, дела у меня в горы пошли. Не иначе, как с твоей легкой руки. Женился, дитя у меня. Да и ты, я вижу, времени даром не терял. Государь в Подмосковье, недалече от Коломны, в прошлом году дачу дал, а хлопково. Да звание княжеское возвел. А после набега татарского воеводы Коломенским поставил. Лихо знать великие заслуги твои перед государем. Не мне о том судить, Андрей. Мы тепло попрощались, я ушел. Утром в мою комнату тихо постучали. Положив руку на рукоять ножа, я открыл дверь. Передо мной стоял совершенно невзрачный парень лет тридцати. Помятая шапка, серый армяк, поношенные сапоги. Лицо незапоминающееся. Вроде все на месте, нос, глаза, рот. Отведи взгляд и вспомнить нечего. Настоящий топтун. Заходи. Парень зашел. Князь Михайлов, а я от Андрея. Что от меня надобно? За человечком одним походить, посмотреть, где гулял, с кем встречался, разговаривал. А уж если подслушать, что удастся, совсем хорошо будет. Как всегда, хмыкнул парень, ты только этому человеку мне покажи, однако незаметно. Тогда давай в окна расположимся. Не, нельзя, он выйдет, а пока я спускаться буду, уйти может. Сделаем так, ты в окна жди, а я на улице буду. Как он выйдет из ворот, махни в окно, лучше приметным чем-нибудь, ну, скажем, рубахой белой. Договорились. Топтун ушел, а я застыл у окна. Минуты шли за минутами, минул уже час. Наконец со ступенек спустился Зосима, потянулся ленив, да и вышел из ворот. Я взмахнул перед окном, приготовленной запасной рубахой. Но как я не старался углядеть моего визитера, увидеть его так и не смог. Рассмотрел Топтун, мелькнул у меня в голове. «Ушел, гаденыш!» «А может, это я не заметил, как Зосиму Топтун повел?» «Остается только ждать, скоро узнаю». Я отправился к Федору. Посидели мы славно, потрапезничали, потом в кабинет прошли. «Ну, Георгий, рассказывай, чего я ведь не просто так приехал?» «Ага, казачок засланный у меня в дружине теперь. Под код взял. Да сам пришел». Дружина мою просится, однако подозреваю я, что он не тот, за кого себя выдает, говорит Нижегородец, израть с татарами разбитый, а на самом деле не царапины. А я там жил, в Нижнем-то, так он даже не знает, как воевод звать. И еще, поглядел я на него со стороны в учебном бою, выучка мне знакома. У Телепнева есть один боец, саблей владеет виртуозно, я сам у него учился когда-то. Так вот, приемы у дружинника такие же. Может, ошибаешься? Хотелось бы. Да он со мной приехал в охране. Я воинам сегодня свободный день дал, а сам к Андрею, знакомцу из разбойного приказа, загодя поздним вечером пошел, чтобы проследил за ратником. Он за дружинником моим соглядатой послал. Пусть посмотрит, куда тот ходил. Разумно. Сегодня вечером, возможно, что-то и узнаю. Не удивлюсь, ежели твой казачок направился к князю Телепневу. Сам так же думаю. Ты с Шуйским знаком ли? Мельком видел. А что? Знаешь, поговорку, по-моему, латинянскую. Враг моего врага, мой друг. Слыхал. Так вот, все Шуйские зуб на Телепнева имеют. Где-то он им дурок пришел. Помни об этом и при случае познакомься. А я попробую помочь тебе встретиться с ними. Телепнева толкнуть, может, и не получится. Государь вхож и доверием его пользуется. Опять же, должность у него высокая. Однако неприятность ему доставить, а то и его палу вернуть, вполне в наших силах. Только места слабые найти надо мне. Загляни ко мне завтра к вечеру. Мы попрощались, и я направился в разбойный приказ. Стражник у двери меня пропустил сразу, как только я назвался. Я взлетел по лестнице на второй этаж и к Андрею. Едва поздоровавшись, спросил, «Пришел твой саглядатый?» «Недавно явился, ждет», — сдержанно улыбнулся Андрей. «Больно уж послушать охота». Андрей вышел и вскоре вернулся с Топтуном. Парень выглядел усталым. «Совсем замотал меня твой ратник. Двужильный у тебя он, что ли?» «Рассказывай». «Он поперва в церковь зашел, свечку поставил». А потом быстренько шмыгнул дом Иван Телепнева, князь. Откудъ знаешь, что Телепнева? Я Москвич. С рожденья тут живу, почитай. Чуть ли не о каждом сановнике рассказать могу. И долго он там был? Долго, Олько. Почти до полудня. Я уж замерзнуть успел. Ну а потом на торг пошел. Я его там в толкучке и двоим потерял, чтоб покупал не видел, мелочь всякую. Похоже, подарки для женщины. Бусы, браслет. И вот еще что. Когда за товар платил, кошель поясной полный был. Не понял. А когда к телепнею он шел, кошель пуст был. Церк свечку покупал, долго о кошеле рылся. Ага, углядел таки. Молодец. Дальше. Похоже, к бабе своем пошел. Кто она ему? Жена, полюбовница, не знаю. Видел только, как дверь ему открывала. Пробыл там часа два, а потом как с цепи сорвался. В немецкую Слободу пошел, а потом к купцу Андреянову. Подожди, он в немецкой Слободе к кому заходил? К немцу Фризы, он аптеку держит. Аптеку? Удивился я. Ну, лавка такую, где всякие порошки да с надоби продают, пояснил мне Топтун. Да знаю я, что такое аптека, только что ему там делать? Он ведь мужик молодой, здоровый. Прости, князь, мне то неведомо. Продолжай. Так вот, он потом купцу Адриянову и пошел из немецкой слободы. Чем купец торгует, не знаешь? Знаю, оружием торгует. Дорогой у него товар, заморский. Только богатые берут. Да и то сказать, один кинжал стоит, как мое жалование за год. Я намек понял, достал из колиты рубль серебром и отдал топтуну. — Примног благодарен, князь. Уж не поверишь, все ноги стоптал, за ним ходивши. — Все сказал, ничего не упустил. — Как можно? Дело наше серьезное, не первый год в приказе обретаюсь. — Молодец, спасибо. Топтун кивнул, удовлетворенно и ушел. — Ну что, помог он тебе? — спросил Андрей. — Помочь-то помог, но и загадок много подкинул. На кой ля тратнику в аптеку было идти в немецкой слободе? — Да. И правда, на торговл был, там торговников полно. Однако же у них он ничего не взял. Чем еще помочь могу? Да ничем пока, Андрей. Ты и так меня здорово выручил. Спасибо. Будет нужда, обращайся. А нет, так приезжай просто так. Принца выпьем, поговорим. Слов ловлю, князь. Не лови, я слов на ветер не бросаю. Я отклонился и пошел на постоялый двор. Шел и думал. Но зачем Ратнику аптека? Был бы хворый, тогда понятно. Если бы он к девкам гулящим пошел или в трактир пьянствовать, было бы объяснимо. Оставлять подобные загадки неразгаданными мне не хотелось. Придется завтра самому в эту аптеку сходить. Может быть, что-то и прояснится. Завтра у всех свободный день, объявил я Ратнику. Обрадались воины. У некоторых родня в первопрестольной была, другие на торгу не все деньги спустить успели. У каждого нашлись свои дела и заботы. Утром я позавтракал, дождался, пока все ратники уйдут с постоялого двора и к ним в комнату. Надо вещи Зосима проверить, пока его нет. Барахлишек скудный, бойцов, досматривать особо нечего. По-моему, это переметный сума Зосима, только у его сумы на боку приметная заплатка из черной кожи. Я внимательно смотрел завязки, надо будет потом завязать именно так же. Так, рубаха запасная, чистая. Ложка, кружка, лавянный гребень, мешочек кожаный. А вот это уже интересно. На ощуп почти пустой. Я развязал тисемку. Внутри зеленоватый порошок. Понюхал. Пахнет какой-то травой. Может, не с вареньем у него на самом деле лекарство брал? Надо проверить. Я ножом отсек с подола своей нижней рубахи кусок и завернул в него щепотку порошка. Уложил в суму все, как было. Тесемк проверил узел, выглядел также. Удовлетворенно глядел комнату, вроде извещения, не передвигал ничего. И покинув постоялый двор, направился на недалекий торг. Скажи, любезный, где торговники сидят? Обратился я к первому попавшемуся торговцу. Да, где и всегда, вон там. Он показал рукой в угол. Я подошел, поинтересовался травами, даже купил что-то. Известно ведь, что лучшее средство разговорить торговца, купить у него товар. Вот я и завязал разговор. Голова у меня болит, порошок мне дали травяной, не поглядишь ли? Травник посмотрел на порошок, понюхал его. Нет, сударь, не угадаю, ты вон туда пройди, там сидит травник старый, седой. И отец его травами занимался, дед. Если уж он тебе не сможет помочь, тогда никто не подскажет. Именно так я и поступил. Купил у деда травки от головы, да свой порошок показал. Седой травник понюхал его, потер между пальцами. Что-то знакомое, да не пойму пока. Я облизал палец, на котором еще оставался порошок. Посидел немного в раздумье, потом вдруг закатил глаза, захрипел и сполз под прилавок. Я быстро подхватил принесенный в тряпочке порошок и отошел в сторону. Да это не простой порошок, яд. И травнику не просто плохо стало, он умер у меня на глазах. Я затесался в толпу и покинул торг. Так вот зачем Зосима ходил в аптеку в немецкой слободе? Яд покупать? Я полагаю, не крыс или котов травить. И пока я шел к Учитскому, меня занимал вопрос, что покупал у купца Андреяна у Зосимы. В аптеке яд купил, а не лекарство от хвори, это же ясно. Подожди-ка. Теперь Таптун ясно сказал: оружием дорогим купец торгует. Как-то все сразу и сложилось: ежели кинжал ядом окропить, то даже небольшой царапин хватит, чтобы жертву на тот цвет отправить. И отправился Зосима в аптеку за ядом уже после посещения князя Телепнева. И, конечно, князь решил меня устранить. Не мог Зосима сам своевольно такое решение важное принять. Тем более, что Коломна, не Москва. Ну, умер воевода, значит, здоровье хлипкое. Или съел что-нибудь непотребное. Ну, князь, сволочь, погоди. Меня распирала злость. В открытый выступить невозможно, и улик у меня нет. Сам Зосим, конечно, не признается. А если к палачу в пыточный попадет на допрос, скажет, мыши замучили, потравить хотел. Оружие? Покупал ли он его? Да если и покупал, что в этом странного или предусудительного? С ножами все ходят, а у дружинника сам Бог велел оружие иметь. Тоже не улика. Едва поздоровавшись с Кучицким, я прямо в трапезной вывалил ему все свои тревожные мысли. Вроде ты, Георгий, уже не юноша, а все же как горяч. Нет, друг, наберись терпения. Весь блюдо холодное, не предпринимай ничего сразу, обдумай. То, что князь решил тебя устранить, плохо. Но ни одного доказательства его вины у тебя пока мст нет. Это так, согласился я. Тоньше надо действовать. Говорил я сегодня с Василием Шуйским. Давно они уж под телепнем копают. Только людишки у князя уж очень хитрые, да умелые. Разные тайные пакости устраивают. То неугодный соперник от колек в животе скончается. То из повозки выпадет на мосту и утонет. Дружину бы Телепневскую малую устранить, под корень вывести. Конечно, князь новых людей под свое крыло соберет. Только быстро у него это не получится. Да еще и воинов обучить надо. Подумай все и возьмись. Попробую. Для начала я решил отравить самого Зосиму. Пусть попробует на вкус этого порошка, что он мне приготовил. Сели на постоялом дворе ужинать. Завтра предстояло возвращение в Коломны. Я держал в руке порошок, предусмотрительно переложенный в маленький бумажный пакетик. Я ел куриную грудку и раздумал, сыпать порошок за семи или погодить. А если он опередит меня и ухитрится незаметно подсыпать яд в кушанью мне? Нет, надо избавиться от него сегодня же. Очень вовремя рядом с нашим столом забронились, а потом перешли на кулаки несколько мастеровых, изрядно перед тем, принявших на грудь. Ратники повернули голову, перестали кушать и наблюдали за потасовкой. Я вытряхнул из рукава бумажный кулечек, оторвал вверх и, протянув руку через стол, высыпал порошок в кружку с пивом, стоящую перед ратником. Подскочивший к дрочунам вышибал и схватил двоих, самых задиристых, зашиворот и стал толкать к двери. Ратники снова принялись за еду. Я напрягся, ожидая, что Зосима возьмется за пиво. Однако все догрызали жареную курицу. О вкусноте еще, промычал с набитым ртом Засима. В рту его захрустела косточка и он поперхнулся. Сидевший рядом вратник стукнул его пару раз по спине. Куда это, вообще, запей? Засима откашлялся, схватил кружку с пивом и два глотка порожнил ее. И почти тут же схватился за горло и уронил голову в тарелку. Все застыли. Никак, кости подавился, сдавленно произнес один из вратников. «Жаль, бедолагу. Эй, хозяин, у тебя постоялец Костя подавился. Что я ему, нянька, что ли?» Хозяин подошел, взял Зосима за волосы, поднял голову и заглянул в лицо. Ратник не дышал. «Жрать меньше надо. Как дружинник, так от тарелки оторваться не может. На боярских-то харчах, куда как вольно. Хозяин, перестань ругаться. С ним-то что делать?» А, сейчас хлопцы его в сарай снесут, а поутро городской стражу отдам. Не в драке же убили, сам Костя подавился, и все это видали. Так и было, Костя хрустел да подавился, уж его трифон по спине обвил, да видно, поперек горла Кость встала. Хозяин не больно-то и расстроился, не в первый раз видать, и потому, как дальше с телом поступить, знал. Поздно вечером или рано утром все кабаки до дворы постояли, объезжали городские стражники на телеге. Кто до смерти упился, кому голову проломили, а почитай каждый день труп. А то едва на телеге везли, укрыв холстиной. Хозяин подошел ко мне вплотную. Твой ратник? Мой. Кошель с него, сними оружие, а то скажешь, потом украли. Хлопцы, осмотрите умершего, вещи на стол. Воины быстро обыскали Зосиму. На стол передо мной лег довольно весящий кошелёк, обеденные и боевые ножи. Бус не иначе как подарок для полюбовницы. А в последнюю очередь вытащили из спага нож в чехле. Ничего необычного. За сапожные ножи рядники носили часто, но то в боевой обстановке, в походе, для рукопашной, когда и щит разбит, и меч сломан, как последнюю надежду на жизнь. Я вытащил нож и зношен. Опа! Нож-то непростой, стилет. Видел я уже такой. Нож отменный, грани лезвия синевой отливает. Не покупка ли это у купца Андреяну? Очень похож. Кошелек я сразу отдал ратникам, предварительно вытесчив из него рубль и расплатившись им с хозяином заведения. Все, хозяин, наноси тело. Родни нет у него в Москве. Я посмотрел на воинов. Все отрицательно покачали головами. Нет. «Ну, тогда и я скажу холопам, чтобы унесли его», — хозяин удалился. «Хлопцы, поделите между собой порвную монету из калиты. Уговаривать никого не пришлось. Смерть с этими людьми ходила рядом и к ее приходу относились. Ну, не то чтобы привычно, а со спокойствием. Конечно, лучше пасть с героем на поле битвы. И тогда тебе долгое время будут рассказывать новобранцы, а местные из Комарохи песни слагать». Ну ж тут, как получилось, судьбу не убирает. Мы поднялись наверх в комнату. Хлопцы, где переметный сумаева? Мне подали сумму уже знакомый почерный заплать. Я раздал всем небогатые содержимое ее. Себе же забрал маленький кожаный мешочек с порошком. Чего его хлопцам оставлять? Еще проявит излишняя любопытство и сами отравиться. Евгений, оружик его к седлу приторочишь. А коня в поводу поведешь, пригодится еще. Слушаюсь, воеводы. Да, посидели, называется. Все я когда-нибудь умрем, пожал плечами Евген. Я отправился в свою комнату и, сняв сапоги, улегся на постель. И чего, собственно, я спать собрался? Можно ведь и телепневу в доме его навестить, и даже не его самого, а дружину. Хотел для меня неприятности, получи их сам. Надо заставить противника нервничать. Пусть почувствует себя обложенным со всех сторон, пусть живет в ожидании внезапного удара, вывести князя из равновесия, лишить его спокойствия и сна. Глядишь, ошибки делать начнет. Решено. Я вскочил с постели, натянул сапоги. Поезд с саблей и ножом в комнате оставил. Саблей только греметь будет, а нож не поможет, коль меня обнаружат. Я сунул за пазуху мешочек с ядом. Досталось такого же мешочка, что висел у меня на шее щепотка порошка из подземелья. Эх, все меньше и меньше его остается. Сыпанул крупинки в огонь масляного светильника. Постоял немного, глядя на себя в зеркало. Отражение стало постепенно бледнеть и, наконец, исчезло. Ну, не отвернись от меня удачи. Быстрым шагом я вышел за ворота, постоял у двора и направился по улице к дому князя Телепнева. За время, что я провел у князя на службе, дорогу к его дому выучил наизусть. Вот и дом его, за прошедший год он совсем не изменился. Я прошел сквозь забор, обошел дом. Вот и воинская изба. Я прислушался, только храп слышен. Понятное дело, умаялись дружинники днем на службе. Тихонько вошел, хорошо смазанная дверь даже не скрипнула. Ничего в избе не изменилось с тех пор, как я покинул службу у князя. В те же палате двумя рядами, за занавеской старший дружинник Митрофан. Справа у входа здоровенный жбан с квасом. Оно и понятно, в учебных боях да на тренировках семь потов сойдет, после пить хочется. Вот в этот жбан я и высыпал половину кожаного мешочка. Лично я против ратников ничего не имею. Но вы уж простите, хлопцы, коли хозяин вас в разборки втянул. Затем прошел в двухэтажный дом, где была кухня и обитала прислуга. и там сыпанул порошка в котел с водой. Эх, Телепнев, посеял ветер, пошнешь бурю. Вроде все, порошок ядовитый закончился, и делать мне здесь больше нечего. Тем более, по моим прикидкам, действие порошка из-под земелья скоро должно закончиться, и я снова стану видимым. Мне бы не хотелось, чтобы меня кто-нибудь случайно здесь увидел. Утром я встал поздно, уж очень спать хотелось, полночи провел на ногах. А в трапезную с дружинниками собрались, меня дожидается. Подкрепились перед дорогой. Я допывал вино, когда в трапезную вошли два купца. Усели за соседним столом, заказали хозяина медовуха и харчей. И сразу между собой. Ты слышал, что случилось? Это что ж? У князя Лепнева челюсть померла до、да、нескольких ратников. Что разом? Говорят так. Ничего, Мали? Кто его знает? Но, виден, Бог покарал, и есть за что. Ну, как гора с плеч. Теперь, когда я вычислил и ликвидировал в своем окружении крота, наместник дурить умерится. Да и князь Телепнев, надеясь, задумает скрепко, отчего столько неприятностей в доме его приключилось. Глядишь, и постережется продолжать козни, встраивать. Цена же такого урока — жизни Зосимы и нескольких людей князя. А вот сам виновник по-прежнему здравствует. Только напуган сильно, справедливо ли это. Если бы я находился сейчас в своем времени, ответ бы был однозначный – нет. Другое дело, жить во времена правления монархов. Деяния любого боярина соотносились с тем, как он родил совершение замыслов государя, которого все считали ставленником Божьим. То вот только пользу от трудов своих до государя еще донести надо было. Сумеет доказать главному судьи, окруженному соперничающими группами влияния дворян и бояр, преданность и правоту свою. Если же при служении государю гибли люди, то было второе дело. Достаточно припомнить, что правители собирали княжество государств на костях сограждан своих, новгородских, псковских, смоленских, рязанских, терпевших горе и скорбь великую. Мне государь поручил сделать колонну форпостом на южных рубежах России. А наместник через московского покровителя тому мешал. Явно и тайно меня уничтожить пытался. Поэтому в задействии свои, связанные с неизбежными жертвами, совесть меня не мучила. Таковы были порядки. В то же время я понимал, устранять самого Телепнева мне, человеку, переместившемуся из другого времени, нельзя. Он ключевая фигура при дворе. Пройдут годы, и после смерти Василия Третьего князь станет могущественным царедворцем при малолетнем Иоанне Васильевиче, будет первенствовать при дворе. Если уничтожу его сейчас, история пойдет по-другому, и этого допускать я не должен. Но и оставаться в бездействии мне нельзя. Ноги бояре посильнее меня по его наветам в опал попали». До конца дней своих этот жестокий человек будет расправляться с соперниками, среди которых окажут славные воеводы Иван Вельский, Иван Воротынский, князья Андрей Старицкий, Михаил Глинский и даже брат Василия Третьего Юрий. Я должен отвести от себя смертельную опасность, исходившую от этого человека. А за души сгинувших людей, жизни которых легли на жертвенник деяний государевых, поставлю в храме свечку святым. Только что-то мне сдается... что это не последние жертвы, и происки князя Телепнева против меня не закончились. Меж тем разговор между купцами в корчме перешел на тему торговли. Мне это слушать было неинтересно, и я пошел собираться в дорогу. Спустился к вельца, а конь мой уже оседлан, меня дожидается. Выехали. На дороге грязь непролазная после нескольких дождливых дней. Тучи низко висят, набухли влагой. Того и гляди, снова разверзаться хлябь небесный. В такую погоду только дом сидеть на теплой печи. В одной из деревень лошади чуть было не по брюху грязи увязли. Не, в такую погоду больше не поеду, решил я. Уж лучше дождаться мороза и снега, на парике или с саннику добираться. Вымучились сами, продрогли, промокли, вымучили лошадей так, что у них бока опали. А на следующий день снежок пошел. К вечеру ударил мороз. И дня через два грязь замерзла. Знать бы капризы погоды, просидели бы пару лишних деньков в Москве, на постоялом дворе, в тепле до сытости. В управе я столкнулся нос к носу с боярином Шклядином. — Рад видеть воевода, — осклабил сон. — И тебе долгих лет, боярин. — Небось, ждет вестей из Москвы и от князя. — Как съездилось! — Все по делам воинским хлопачу, да вот беда приключилась. «А что такое?» — насторожился боярин. «Ратник у меня внезапно помер. Сидели все в трапезной, курицу ели, подавился костью и умер прямо за столом». «Да, беда, но ничего, нового на службу примешь». «Жалко Зосима, боец опытный». Я уже повернулся уходить, как боярин схватил меня за рукав. «Как, говоришь, Ратника звали? Что-то не расслышал я». «Так Зосима же, говорил тебе, лучший мой боец помер». Как-то сразу спал с лица боярин. Можно было подумать, я ему о смерти родного отца сообщил. И、э、не -э -э. было, а значит у них связь. Знал наместник за сим. Теперь, наверное, снова попытается мне кого-нибудь заглядатай представить.